Глава двадцать третья В библиотеке повисла такая тишина, что мне казалось, я слышала биение сердца Даррена. Он не сводил ошеломленного взгляда Сэммы, и я видела, с каким трудом ему удалось произнести всего лишь слово. «Что?» Довольная произведенным эффектом бабуля откинулась на спинку кресла. «А чему ты удивляешься, дарен? Тебя ни разу не озадачила, откуда у Наяны магия Земли? Мои способности идут от одной сильной зельеварки в роду моего отца, и даже эти способности удивительны. Но ни одна Наяна никогда не владела стихиями, впрочем, как и прорицанием». Я вспомнила похожие слова профессора Теллера, и сердце ухнуло куда-то вниз. Смей едва справился с голосом и хрипло спросил. «Мать Алексии, дочь крестьяна «Какой ты догадливый!» Расплылась в улыбке бабуля. «И ты молчала?» «Ну, если бы рассказала, ты вряд ли продолжил искать завещание, и Шелден остался бы в тюрьме». Змей остекленевшим взглядом посмотрел на эммо а затем сжал кулаки и шагнул к её креслу. «Я тебя убью!» — прорычал он. В глазах бабули мелькнуло беспокойство, и она непроизвольно выставила ладони перед собой. «Ты обещал, что не причинишь мне зла, и Шелдону тоже, и отпустишь нас!» Даррен замер на полпути, а я пришла в себя. Мне прибить любимую родственницу ничего не мешало. «Зато я тебе ничего не обещала, бабуля!» Прошипела угрожающе. Эмма искренне изумилась. «За что же, позволь узнать!» «Между прочим, тебя ждёт трон. Ты же старше из двойняшек, насколько я помню, и должна обрадоваться перспективе». «И ты молчала?» «Кажется, мы с мужем повторяемся, но других слов подобрать не удалось». Бабуля неопределённо пожала плечами. «И когда тебе стоило об этом сказать, милая? На балу? В тайном убежище Шелдона? Или когда пришла в твой дом?» Да причём здесь я? Ты моей маме должна была сообщить. Ну если бы знала, сказала бы. Причём и ваша сёстра жизнь наверняка повернулась бы по-другому. Я кменяла, не сводя глаз с невозмутимой Аമ്മы. "Алексей я устала", произнесла она. Я не знала, что Катарина — дочь Кристиана, пока ты не рассказала о собственной магии Земли. дарен думаю, понимает, о чём я. «Не может быть!» — прошептал он. «Может!» — кивнула она. Кристиан обладал абсолютной стихией Земли. Тебе до неё очень далеко. «Алексия?» Хотя и твои способности, безусловно, поражают, особенно если учесть, что ты Наяна. Наверное, именно потому, что он был так силён, Катарине передался его дар. Обычный маг не может наделить Наяну такими способностями. Эмма неожиданно заговорила очень быстро. Мне показалось, ей ужасно хочется поделиться тем, что наверняка держала в себе много лет. Сомневаюсь, что даже Ферд, Знал её тайну. «Мы познакомились на балу во дворце, когда отец начал вывозить меня в свет. Если папочка и хотел выдать дочь замуж за короля, то его мечтам не суждено было сбыться. Да, нас с Кристианом накрыла любовь с первого взгляда, но одержимость короля расширением тарина перевесила. Он собирался жениться хоть на Демонессе, только бы территорию страны увеличить». Тогда были герцогства, не входившие в состав тарина и Кристиан планировал взять в жены невесту с самым богатым приданным и родить наследника. Земли моего отца, как подданного королевства, его не интересовали. Мы с Кристианом сильно повздорили, и я...» Она замолчала, подбирая слова. «Очевидно, эта исповедь даётся ей нелегко». Я подсыпала ему порошок по собственному рецепту. вздохнула Эмма. «У Кристиана больше не могло быть детей». Даррен закашлялся, а я прижала ладонь ко рту. «Бабуля!» Она устала, улыбнулась, даже не пытаясь возмутиться запретным обращением. «Я была молода, глупа и очень рассержена на него. Но вот жалею ли об этом?» «Нет!» Отец был разозлён». Он знал, что невинность я потеряла и выдал замуж чуть ли не на следующий день за монстра. Я прожила с ним почти четыре года и сбежала, когда Катарине было три. Не выдержала. Мне в голову не могло прийти, что она дочь крестьяна У магов способности проявляются с детства, а у Катарины тогда ничего не было. Да сейчас мне кажется, что у дочери нос был похож. Она задумалась. И уши... «Да и у вас, сестрой, тоже». Я открыла рот от изумления, не зная, смеяться мне или плакать. Пожалеть бабулю или прибить её? Наверное, всё-таки пожалеть. А Эмма меж тем продолжила. «Я несколько месяцев жила, где придётся, пока в один прекрасный момент не столкнулась с Кристианом. Он был женат трижды». Но ни одна из жен не смогла забеременеть, и он разводился, чтобы взять другую. После третьей решил, что хватит. Его военная компания уже подходила к завершению, и он поселил меня в одном из своих замков. Бывать в свете я не могла. Не хотела, чтобы муж нашёл меня и предъявил свои права. А Кристиан не видел смысла что-то менять. Но даже такая тайная жизнь... Была в разы лучше, чем с мужем-извергом. Бедная Эмма. Сколько же ей пришлось пережить? При дворе никто не знал обо мне, кроме приёмных воспитанников. Кристиан взял их через год или два после того, как мы снова сошлись. Я знала, что Питер — метаморф. Кристиан потребовал молчать об этом с помощью вечной клятвы, а я в отместку потребовала пообещать, что... Он меня никогда не оставит. Даже не думала, что согласится, а он легко это сделал. Это был единственный раз, когда я пожалела, что подлила ему ту дрянь». Она замолчала, переводя дыхание. «Питер был в разы умнее Адриана. Этим Даррен точно пошёл в отца. Но слишком уж не сдержанным был твой папочка, ваше высочество». Язвительно продолжила она. он понял что изменять крестьяну я не буду и затаил обиду я тоже его страсть к наянам видимо началась с меня надарно страшно было смотреть расширившимися глазами он уставился на бабулю, но не произнес ни слова когда петртерру и адриану было около двадцати крестьяна отравили. Я бы даже не удивилась, что к этому приложил руку один из его воспитанников. Они пытались обвинить в этом меня, но я доказала свою непричастность, забрала завещание и покинула замок. И долго жила одна. Змей отшатнулся, сжав кулаки, но Эмма примирительно добавила. «Я не утверждаю и могу ошибаться». «Через несколько лет Катарине стукнуло восемнадцать, и мой муж решил выдать её замуж за барона Милн. На радостях гулял неделю, и сердце не выдержало. Нет бы неделей раньше!» Злобно фыркнула она. «Я присутствовала при рождении Алексии и Александры, но Милн был против моего участия в жизни дочери и внучек. Я снова ушла». «Да, отец очень не любит свою тёщу». «Как ты попала к его величеству?» — хрипло спросила я. «Неожиданно для себя», — пожала плечами Эмма. «Где-то лет через восемь после вашего рождения меня неожиданно нашёл Адриан и предложил купить завещание». Я удивилась, но виду не подала. Оно давно было разделено на части и находилось в разных местах, Отказала ему, пригрозив, что если будет настаивать или причинит мне вред, одна часть документа тут же попадёт в гильдию, а вторая — к Питеру. Однако пообещала не обнародовать, если Адриан заберёт меня во дворец. Надоело, знаете ли, прозябать в нищете. Она словно ждала нашего одобрения и поддержки. Но мы с Дарреном были настолько ошеломлены, что дружно промолчали. «Положение о фаворитке короля весьма притягательно, особенно если не нужно исполнять её обязанности. А потом я встретила Шелдона и Адриан». Бабуля снова меня удивила. «Ты не была любовницей короля?» «Нет», — пожала плечами Амма. «Мне никогда не нравился. У нас была сделка и не более». «Откуда он узнал о завещании?» — напряжённо спросил змей. «Мы выяснили это недавно, и то из записи отца». «Понятия не имею», — ответила бабуля. «Адриан об этом никогда не рассказывал, а я не спрашивала. Кто знает, на что способны короли?» К сожалению, я так и не насладилась реакцией Питера на моё возвращение во дворец. Как говорят, он погнался за очередной любовницей и погиб. «Эмма!» — прошипел дарен «А что?» — усмехнулась она. «На каждый роток все об этом говорили. Любвеобильный был твой отец, не признавать это глупо. Надеюсь, ты не пошёл в него, не желая участи подруги своей внучки». Я покачала головой и буквально упала в кресло. «Почему же завещание недействительно, Эмма?» ты вряд ли сможешь доказать, что моя мама — дочь Кристиана. А на слово тебе никто не поверит». «Зачем же на слово?» — хмыкнула бабуля. «Кровь, отбираемая при вечной клятве, хранится в гильдии, как ей положено, вечно. Не так их и много, а для истории пригодится. В чашу кровь Кристиана. Полагаю, вполне можно определить ваше родство. Если, конечно... «Кое-кто об этом позаботится». «Надеюсь, ты не идиот, Даррен, и не позволишь завладеть королевством своему брату после того, что узнал. Не лишишь жену трона». Я встретилась глазами с мужем и едва узнала его. Змей выглядел так, словно у него рухнул весь мир. Спустя мгновение Даррен порывисто шагнул ко мне, заключая в крепкие, почти болезненные объятия. А я поняла, что решение он уже принял. «Ну вот и славно!» — отозвалась бабуля. «Может, после коронации и нас с Шелдоном оправдаете?» Я резко повернулась. «Во всём ищешь свою выгоду, да?» Но меня неожиданно перебил задумчивый голос Дарена. «Значит, Адриан знал!» «Неудивительно, что молчал, не в его интересах обнародовать такую информацию». «Ещё бы!» — поддакнула Эмма. «Кому захочется трон терять? Да и вас с братом не зря в Леонию отослал». «Да, отличный ход. Отправить настоящих наследников в другую страну, чтобы, не дай богиня, не докопались до правды». «Интересно, сколько раз Адриан пытался уговорить Эмму отдать ему завещание?» Наверняка хотел успеть до возвращения детей Питера, а когда у него не получилось, решил пойти другим путём и предложить Мартину в жёны свою дочь. Ловко. И король доволен, и принц не в обиде. Но тут я вспомнила ещё кое-что важное. Получается, ты нарушила вечную клятву, рассказав мне о Рассе Даррена и его отца? — Нет, — хихикнула она. и «Я её не давала». Первым свою клятву произнёс Кристиан, а я отказалась. «Ух, как он был зол!» Но, увы, ничего не мог с этим поделать. Впрочем, раскрывать секрет Питера и его детей я не собиралась. Ты удачно подглядела за Дарреном в Атриуме, не было смысла скрывать. Сама бы догадалась, может, чуть позже. «Ну, бабуля, интриганка». «Временами Кристиан поступал как умудрённый годами правитель, а иногда вёлся как ребёнок. Шелдон совсем не такой». Даррен поморщился, услышав о Ферте, а я поспешила вернуть разговор в мирное русло. «Где я могу увидеть портрет Кристиана? Хочу посмотреть, правда ли?» «Твой нос похож на нос деда?» улыбнулась бабуля и бросила взгляд на полки. «Вон, та книга в «Золотом переплюте» вполне подойдёт. Энциклопедия всех правителей Торина. А ты ни разу не видела его портрет?» У неё не сложились отношения с историей. Ухмыльнулся змей, но сразу стал серьёзным. «Ты поэтому хотела, чтобы твоя внучка стала моей женой? Потому что она и так королевских кровей?» Эмма с долей восхищения посмотрела на принца. «Нет». «Всё-таки ты умный, Даррен». «Именно. Она, как никто другой, заслуживает этого. А потом можно было бы и Адриана подвинуть. Знаешь, я даже рада, что у вас с Алексией всё сложилось наилучшим образом. Поддержка ей не помешает, а Тарину грозят большие перемены». «Богиня, неужели они найдут общий язык?» «Однако сейчас меня занимало другое». Очень хотелось взглянуть на портрет знаменитого родственника. Правда, я уже видела его давно и мельком, но спорить с Дарреном не стало. Муж помог снять с полки огромный том, и я расположилась за столом. Переворачивая пыльные страницы, пару раз чихнула, подумав, что мысленно перехвалила слуг. В библиотеке убирались непростительно редко. Я листала книгу в поисках портрета Кристиана, а Эмма и Даррен, кажется, и в самом деле готовили государственный переворот. «Как же мне не хотелось во всём этом участвовать!» Перевернула очередную страницу. Да так и застыла. И даже глаза протёрла. «Кто это?» От мужа не ускользнуло, что я замерла над книгой. И, прервав разговор с бабулей, он подошёл ко мне. и откнула пальцем в страницу. «Кто это даран «Питер, мой отец», — глухо ответил змей. «Он, как и я, не любил позировать, но для энциклопедии пришлось». «Ты уверен, что это он?» Вопрос был глупый, но вырвался непроизвольно. «Милая, ты себя хорошо чувствуешь?» — обеспокоился принц. «Я понимаю, столько потрясений!» «Не может быть!» — прошептала я. «Да в чём дело?» — нахмурился Даррен. Я подняла на него глаза, перевела взгляд на недоумевающую бабулю и снова посмотрела на мужа. «Это тот самый Макс, которым сбежала моя мать!»